К тому же это новая придворная дама, это мадам де Коменш, которую ей навязали неделю назад, чтобы угодить рекомендовавшему ее графу Карлу Валуа, и которая повсюду шныряет, в своем вдовьем покрывале. И Маргарита уже не так охотно, как прежде, шла на риск. — Вы просто несносны! — воскликнула она. — Вас любят! а вы ворчите с утра до ночи. «Ну что ж, нынче вечером мне не представится случая докучать вам», — ответил Филипп. «Совета сегодня не будет. Король нам сам об этом сказал. И вы можете сколько душе угодно успокаивать подозрения вашего супруга». Маргарита скорчила гримаску, и, будь Филипп не так ослеплен гневом, Он понял бы, что, по крайней мере, с этой стороны ему не грозит опасность. — А я решил пойти к девицам, — добавил он. — Вот и прекрасно отозвалась Маргарита. — Вы мне расскажете потом, каковы они. Я с удовольствием послушаю. В глазах ее вспыхнул огонек, кончиком языка она насмешливо облизала губы. — Распутница! — шлюха! — яростно твердил про себя Филипп. Не знаешь, как к ней подступиться, ускользает, уходит, как вода из пригоршни. Маргарита подошла к открытому ларцу, достала из него новый кошель, сплетенный из золотых нитей и закрывающийся на три огромных рубина. Этой вещи Филипп еще ни разу не видел. Позавчера Маргарита получила кошель в дар от своей золовки Изабеллы Английской. С той же тайной оказией точно такие же кошельки были вручены Жанне и Бланке. Изабелла просила своих невесток не болтать об этом подарке, ибо, — писала английская королева, — супруг мой Эдуард. Зорко следит за моими тратами, и, боюсь, как бы он не рассердился. Принцессы от души удивились столь непривычной любезности со стороны своей заловки. У нее не лады с мужем? — решили они, — вот она и ищет сближение с нами. — Чудесно подойдет, — продолжала Маргарита, пропуская шнурок сквозь кольца кошелька, и, повязав шнур вокруг талии, подошла любоваться своим отражением в большом оловянном зеркале. — Откуда у тебя этот кошель? — спросил Филипп. — Это... Маргарита чуть было не сказала правду. Но, увидев его перекошенное ревностью лицо, не могла отказать себе в удовольствии помучить возлюбленного. «Подарили!» — отрезала она. «Кто?» — «Угадай. Любовник?» «Ну, мой муж на такую щедрость не способен». «Тогда кто же?» «Угадай». «Я хочу знать. Я имею право знать!» Не сдержавшись, воскликнул Филипп. «Подобную вещь может подарить только мужчина, Мужчина богатый и притом влюбленный. Думаю, что у него есть основания делать такие подарки. Маргарита молча вертелась перед зеркалом. Она прикладывала кошелек то к правому боку, то к левому, и, наконец, передвинула его на середину пояса. — Это подарок Робера Артуа, — произнес Филипп. «Но, мессир, я никогда, если не ошибаюсь, не давала вам поводов подозревать меня в столь дурном вкусе», — возразила Маргарита. этот таверзило, грубиян, от которого разит дичью». Ни Маргарита, ни Филипп даже не представляли, насколько его слова были близки к истине, и какую зловещую роль сыграл Робер Артуа в небывалой щедрости английской королевы. «Значит, это Гоше...» «Де Шетейон, который волочится за вами, как, впрочем, за всеми дамами», — начал Филипп. Маргарита с задумчивым видом склонила на бок головку. «Вы имеете в виду Конетабля?» — переспросила она. «Я не замечала, чтобы он мной интересовался. Но поскольку вы сами утверждаете... Что ж, спасибо, что вы навели меня на эту мысль. Все равно я узнаю» перебрав весь французский двор. Ей хотелось добавить, не забудьте также и английского двора. Но в эту минуту в опочивальню вошла мадам де Коменш, осторожно ведя перед собой малютку.